Принцип почтительности. Это следующий, очень важный из принципов. Большинство из нас просто пренебрегает этим принципом, не говоря уж о том, чтобы разбираться в его глубинном смысле. Принцип почтительности, наряду с принципами служения, баланса и правоты, люди сегодня относят к слабым сторонам человеческого характера. Видимо, сознанию революционера-инноватора, которым мы чаще всего обладаем, Трудно идти на принцип соглашательства с миром. Нам не хочется принимать во внимание его волю и его желания. Мы все хотим делать по-своему. Мы все хотим делать по-своему. Хотя внешне мы можем даже заявлять, что нам нравится всеобщая гармония и благоденствие, но всем своим настроением и своими поступками мы доказываем обратное. Нам может быть и хочется гармонии, но только той, в центре которой будем находиться лично мы. Поэтому, пребывая в таком настроении, мы с легкостью отвергаем древние традиции, другие взгляды и вечные устои. Но с их потерей мы начинаем постепенно терять и собственное сердце. Все принципы по своей сути учат нас смотреть на себя и на все окружающее с позиции целого, с позиции эмоционального единства нас и всего мира. В них уникальным образом одновременно сочетаются и наши различия с миром, и наше с ним единство. Принципы движут нас по направлению к себе, а не от себя. Ведь именно в нашем становлении как полноценной личности и заключается наше личное счастье. Мы же сегодня зачастую ставим свое «я» гораздо выше другой стороны нашей личности, нашего «мы». Поэтому нет ничего удивительного в том, что наша жизнь, даже при всей окружающей нас роскоши, при всей кажущейся успешности, остается безрадостной и непривлекательной. Выше перечисленные принципы ни в коей мере не делают нас слабыми. Наоборот, они способствуют тому, чтобы мы стали по-настоящему сильными. Через личностный взгляд на мир, через принятие его желаний, мы открываем себе вторую часть своей личности — наше «мы». С этого момента внутри нас начинается перестройка. Постепенно наши ранние жизненные установки начинают претерпевать сильные изменения. и мы обретаем способность видеть вокруг себя то, чего раньше просто не замечали. Новые ощущения помогают нам почувствовать себя едиными со всем творением. А это, в свою очередь, позволяет нам привнести в свое сердце недостающую энергию, долгожданные глубокие эмоции. Принцип почтительности, как и все остальные принципы, призван исправить существующее положение вещей, но только в своем аспекте. Он предлагает нам посмотреть на окружающий мир не с точки зрения наших взаимных различий, этого в нашей жизни и так достаточно, а с точки зрения нашего с ним единства. Обычно на принцип почтительности мы или не обращаем внимания, или он понимается нами неверно. Это затем вызывает в нашем сознании массу проблем. Все больше и больше мы начинаем входить с собой в противоречие. Через какое-то время Мы уже просто не понимаем ни себя, ни окружающей действительности. А ведь именно благодаря правильному пониманию этого принципа мы и должны избавляться от всех видов противоречий, от всякой двойственности. Ни в коем случае не нужно разделять мир на правильное и неправильное, на нужное и бесполезное, на истинное и ложное. Благодаря принципу почтительности мы наоборот можем максимально расширить свое сознание и увидеть во всем, что окружает нас. Не что-то отделенное от нашего бытия, а именно самих себя. Себя в жене, себя в детях, себя в друге, себя в рабочем коллективе, себя в стране, себя в мире. От этого наше сердце должно стать очень и очень большим. Глубина и размах эмоций могут достичь своих максимальных размеров. Все это должно помочь нам укрепить свой фундамент для счастливой жизни. В обычной литературе... Принцип почтительности практически никак не описывается. Чаще всего его описание можно встретить в книгах религиозной направленности, но и там его подают довольно узко. Получается, что человек одновременно должен быть предан своей традиции и при этом как-то сохранять уважение ко всем другим. Что же такое принцип почтительности? Это понимание того, что нет ничего абсолютного, правильного или неправильного пути, Понимание жизненной философии. Все находятся на своем пути развития, и для каждого он по-своему правильный. Поэтому нужно относиться с почтением и уважением ко всему, с чем нам приходится сталкиваться. Например, если мы считаем свой путь или подход единственно верным, то для нас будет практически невозможно сохранить неподдельное уважение ко всем остальным подходам. Это в лучшем случае будет похоже на терпимость, а в ней нет внутренней доброжелательности и равенства. Зачастую мы все считаем свой путь самым лучшим. Если мы открыто не провозглашаем все остальные пути ложными, то только потому, что боимся вызвать экстремизм и противостояние. В душе многие убеждены, что все другие путешественники давно сбились с верного пути. Такая почтительность неискренна и больше похожа на политику, в которой все только и ждут удобного момента, своего заветного часа для объявления полной гегемонии своего пути, своей традиции. Какая же это почтительность? Настоящий принцип почтительности, даже если и предполагает, что наш путь лучший, то только в отношении нас. Для других людей этим лучшим путем может быть что-то совершенно иное. У них другое сердце, и им соответственно могут быть необходимы совершенно отличные от наших переживаний эмоции. Даже если их служение и выглядит несколько иначе, это не означает, что они не служат. Они нашли свое настоящее. Оно проложило им мостик между их прошлым и их будущим. Это дало им возможность обрести личностные черты. У людей есть свой индивидуальный эмоциональный взаимообмен. У всех людей одновременно есть и единство, и различие. Соответственно, и то, и другое, будет присутствовать в их логике, в их философии, в их вероисповедании и вообще во всем. При таком видении, несомненно, исчезает все противоречия. Но не принимая во внимание тот факт, что во всей окружающей нас действительности, как и в нашей душе, проявляется все тот же неумолимый эмоциональный аспект, мы просто не сможем позволить миру быть разнообразным. Мы не сможем преодолеть стремление нашего неугомонного разума сделать всех людей одинаковыми. нам будет очень трудно не подходить ко всем людям с едиными мерками, не навешивать им разного рода ярлыки и не вынуждать их всеми возможными способами идти нашим единственно истинным путем. Без эмоций мы опять запутаемся в хитросплетениях двойственности. И ни один из вышеперечисленных принципов не сработает в полную силу. Нужно вернуть людям их изначальное право на свободу, на индивидуальность и на вечную переменчивость, Не нужно ожидать от них, что они всегда будут одинаковыми, одними и теми же. Природа эмоций такова, что человек, постигший этот уровень, будет всегда разным. Он будет стараться адекватно реагировать на складывающиеся обстоятельства. Самым главным его принципом будет желание как можно глубже и как можно полнее отвечать миру на его эмоциональный посыл. Интуитивно он будет чувствовать, что именно через этот принцип он постепенно сможет стать частью целого, соединить в своем сердце две части и познать радость более высокого порядка. Но и это еще не все. У эмоции есть еще одна необычная сторона – вечная ненасытность. Понять и объяснить ее себе мне было тяжелее всего. После каждого такого опыта единения себя с той или иной частью мира, я испытывал странные, противоречивые чувства – С одной стороны, мне было очень хорошо, и я был счастлив от того, что испытал более сильную эмоцию. С другой стороны, мне было очень плохо. Я страдал, и мне не хотелось больше получать такой эмоциональный опыт. Почему? Исследованием этого я и занялся. Мне захотелось понять, почему же возникает это противоречие? Почему одна часть меня восторгается этим состоянием, а другая негодует? Для этого мне пришлось на какое-то время разделить себя на условные половины и понаблюдать со стороны за каждой из них по отдельности. И мне показалось, что я смог разобраться с этим феноменом. Было совершенно очевидно, что одна половина моего сердца, а именно моё «мы», живущая эмоциями слияния, было счастлива от единения с миром. Другая же половина, моё «я», отвечающая за сохранение моей индивидуальности и моих желаний, была против такого союза. В такие моменты она как бы утрачивала свою свободу и свою независимость. Терялся контроль, и это ее пугало. Появлялись страхи и беспокойство перед неизведанным. Доверяться беззаветно эта половина явно не хотела. Для моего «я» проявление таких внешне противоречивых качеств было вполне естественно и оправдано. С точки зрения принципа баланса «я» и «мы», ничего неожиданного в этом не было. Все было на своих местах. Единственная задача обеих сторон заключалась в постоянной коррекции друг друга. Зачем? Ответ простой. Для того, чтобы в конце концов вызвать максимально сильную эмоцию. Но как же может усилить эмоцию, возникающие при слиянии беспокойства? В этом беспокойстве нет даже малейшего намека на счастье. Здесь видятся одни только страдания. И тут... мы подходим к интересному моменту. Оказывается, природа эмоции такова, что, получив от нее радость и счастье в первый момент, мы уже в следующий момент испытываем от нее некоторое страдание и скорбь. Почему это происходит? Потому что эмоция обладает особым наркотическим эффектом. Она вызывает зависимость, ее хочется все больше и больше. Страдание, если его вообще можно назвать таковым, приходит от нашей неспособности взять эмоции больше, чем можешь. Это похоже на огорчение человека, который нашел сокровища, но не может унести их все. У него есть возможность взять их столько, сколько позволяет сила его рук. У него нет никаких приспособлений для вывоза найденного богатства. Нет ни сумок, ни грузовиков, абсолютно ничего. И осознание этого приносит определенное разочарование. Но это не совсем те страдания, которыми обычно полна наша жизнь. Это боль не от того, что ты не можешь получить минимального удовлетворения, как у большинства людей, а от того, что ты не можешь получить максимального удовлетворения. В этом и состоит существенная разница, основное различие. Усиливать эмоцию все время прямым путем невозможно. Эту ошибку совершают 99% из нас. Просто за счет увеличения длительности контакта с эмоциональным объектом нельзя добиться усиления чувств и переживаний. График эмоций ее кривая, спиралеобразна. Должна быть и встреча с объектом, и обязательно должно быть расставание. Умение вовремя расстаться и вовремя встретиться присуще людям, постигшим суть эмоционального взаимообмена. Такой человек никогда не будет ускорять и форсировать события. Разлука увеличивает глубину эмоций и усиливает желание вновь встретиться. Разлука увеличивает глубину эмоций и усиливает желание вновь встретиться. Это похоже на взаимоотношения мужа и жены. В нашей семье мы с супругой это уже давно заметили. В какой-то момент эмоция исчезала, и удержать ее за счет длительности нахождения друг с другом нам не удавалось. Но короткого расставания нам было вполне достаточно, чтобы не только вернуться на предыдущий эмоциональный уровень, но и повысить его. У особо чутких людей это расставание иногда происходит даже без видимого отдаления друг от друга, сразу же в момент эмоционального всплеска. Получив ощущение счастья, они вдруг пугаются от осознания того, что их в будущем может что-то разлучить с источником их счастья. Эта мысль сразу же приносит им сильную сердечную боль. Эта же боль делает их сердце еще мягче, еще более восприимчивым к эмоциям. Она мгновенно заставляет людей настолько оценить друг друга, что вызывает сильное желание быть с близким человеком всегда рядом. Затем на очередном витке эмоция еще больше возрастает, а затем с еще большей настойчивостью приходит мысль о возможной потере. и все повторяется вновь и вновь. Так продолжается до того момента, пока наше сердце полностью не насытится. Предел существует. Сердце само знает, когда нужно остановиться. Становится очевидно, что возникающая в процессе общения эмоциональная боль играет только позитивную роль. Эмоциональный избыток только увеличивает эмоциональную амплитуду и соответственно усиливает наше ощущение счастья. Поэтому не нужно считать, что по-настоящему счастливый человек выглядит таковым всегда. Совершенно не обязательно. Иногда боясь потерять свое счастье, свой интим, он будет скрывать его в глубинах своего сердца. Иногда он будет полностью адекватен внешним обстоятельствам. Нет никаких жестких правил. Заметить счастливого человека и легко, и сложно, чаще всего Это может сделать только эмоционально зрелый человек. Он уже и сам находится на платформе сердца, и это позволяет ему слышать сердце любого другого человека. Распознать, кто на каком эмоциональном уровне находится, для него не составляет никакого труда. Такой взгляд дает нам стопроцентный шанс приблизиться к истинной почтительности. В нем уже не будет места скрытому высокомерию и сопутствующему ему сепаратизму. В нем проявится наше настоящее, полноценное, расширенное «Я». В нем же, в образах других принятых в сердце людей, начнет проявляться и наше «Мы». Большинством из нас принцип почтительности сегодня утрачен. В этом виноваты, конечно же, мы сами. В этом виноваты, конечно же, мы сами. Но окружающая действительность сильно способствует нашей забывчивости. Со всех сторон – Нас постоянно призывают становиться сторонниками одного и противниками другого. Нас хотят научить жить в мире образов и ярлыков. Нас учат во всем проводить четкую границу. Это разграничение хорошо до поры до времени. Затем оно приводит к тому, что мы даже не замечаем, как начали отдаляться от самих себя. Перекраивать свою индивидуальность и личностность – Несомненно, все это наносит серьезный урон нашим эмоциям. Надежда на счастье становится все более призрачной. Когда я стал придерживаться в своей жизни данного принципа, мне все стало даваться значительно легче. Мой личный путь стал менее тернистым. Все это позволило мне по достоинству оценить могущество принципа почтительности. Благодаря ему я смог сохранить и свое «я», и свое «мы». Основной смысл принципа почтительности в том, что у каждого из нас есть право вести тот образ жизни, который ближе всего нашему сердцу. Если какой-то стиль поведения максимально нас наполняет, больше всех дает нам приятных эмоций, вдохновения, решимости и позитива, совершенно разумно взять за основу именно его. Такой взгляд на истину расширит наше сердце, он сделает его мягче и восприимчивее к разного рода эмоциям. Принцип почтительности работает замечательным образом. Это относится не только к возвышенным вещам, но и ко всему тому, что иногда может показаться глупым или невежественным. Благодаря принципу почтительности мы очень быстро найдем себя, свое место и свою уникальную роль. Мы можем избавиться от огромного количества препятствий на своем пути. Нам уже не будет нужно тратить столько сил на борьбу с миром, так как по сути это бессмысленное занятие. Нам нужно всего лишь изменить свое отношение к себе. Вся борьба, все противостояния берут свои истоки из неправильного отношения к себе. Чрезмерное насилие над собой или чрезмерное потакание своим слабостям приводит к незатухающей внутренней борьбе. Она автоматически переходит вовне, в антагонистические отношения с миром. Если мы не хотим в будущем постоянно возвращаться назад и зачищать ошибки из прошлого, то нам необходимо хотя бы в какой-то степени пользоваться принципом почтительности. Поддерживая других людей на их пути, мы автоматически защищаем и свой личный путь. Для сохранения своей индивидуальности совершенно необязательно разрушать чью-то индивидуальность. Нам нужно просто научиться сотрудничать. И чтобы это сотрудничество было взаимовыгодным, Необходимо пользоваться принципом почтительности. В нем уже заложено и уважение к себе, и уважение к другим. Следовать этому достаточно сложно, но мы и не должны надеяться на то, что все можно исправить одним разом. Для перемен и работы над собой нам отведена целая жизнь. Времени достаточно.